Издательский дом Союз и издательство п о к и д ы ш е в и сыновья представляют. Гилберт к е й т Честертон. Тайна Золотого Креста. Шесть человек сидели за столиком. Между ними было так мало общего, и знакомство их казалось таким случайным. словно они каждый в отдельности потерпели кораблекрушение и очутились волей случая на одном и том же необитаемом острове. И в самом деле их окружало море, потому что их островок столик находился на другом большом острове, напоминавшем летающий остров Лапутта. Маленький столик, за которым они сидели, был одним из многочисленных столиков, расставленных в ресторане. гигантского парохода а м о р а в и я мчавшегося в ночь и вечную пустоту Атлантического океана. Этих шестерых объединяло только то обстоятельство, что все они направлялись из Америки в Англию. Двое из них были так называемыми знаменитостями, остальные личностями малоприметными, а в двух случаях даже сомнительными. Одним из шести был известный археолог. Профессор Смейл, знаток и исследователь византийской империи времен упадка, лекции, которые он читал в одном из американских университетов, считались образовыми ц среди самых взыскательных европейских ученых. Его научные труды были полны такой глубокой и сердечной симпатии к прошлому Европы, что многие люди, видевшие и слышавшие его впервые, удивлялись его американскому акценту. Впрочем, он и внешне был типичным американцем: длинные светлые волосы, зачесанные назад с высокого квадратного лба и крупные прямые черты лица создавали какое-то двойственное впечатление крайней сосредоточенности и потенциальной подвижности. Он напоминал льва, глубоко м ы с л е н н о обдумывающего свой следующий прыжок. В этой компании была только одна дама. Леди Диана Уэйлс, прославленная путешественница по тропическим и иным странам. Несмотря на эту ее профессию, в ней не было ничего грубого или мужеподобного. Ее красота казалась почти тропической. Особенно замечательны были ее волосы, густые и темно рыжие. Одевалась она смело, как говорят журналисты, но лицо у нее было интеллигентное. А в глазах светился почти вызывающий блеск, характерный для дам, задающих вопросы ораторам на политических собраниях. Остальные четверо казались с первого взгляда тенями в б л и с т а т е л ь н о м присутствии двух знаменитостей. Однако при ближайшем рассмотрении становилось заметным их несходство между собой. Один из них молодой еще человек. Был записан в корабельной книге под именем п о л я Т. т а р н т а Он представлял собой тот американский тип, который в сущности следовало бы назвать американским антитипом. По-видимому, у каждого национального типа есть антитип, то самое национальное исключение, которое подтверждает национальные правила. Американцу уважают труд, как е в р о п е й ц ы уважают военное ремесло. Труд для них всегда окружён ореолом героизма, и тот, кто избегает его, не человек и не мужчина. Подобный антитип чрезвычайно редок, потому сразу же бросается в глаза. Это денди-бездельник, богатый мод, слабовольный негодяй, излюбленный персонаж множества американских романов. У п о л я т а р н т а казалось бы, л одно только занятие — менять костюмы, что он и проделывал по шесть раз в день. Постепенно меняя все нюансы серого цвета от самого светлого до самого темного, подобно сгущающимся сумеркам. В отличие от прочих американцев он носил короткую курчавую бородку. В отличие от прочих дэнди, даже его собственного типа, он казался не только нелегкомысленным, но и весьма угрюмым. Было даже что-то бароническое й в его сосредоточенной и сумрачной молчаливости. Далее следовали два человека, которых все невольно ставили рядом, только потому, что оба они были англичанами, возвращавшимися из лекционного турне по Америке. Один из них, некто Леонард с м а й с был второсортным поэтом и повидимому первоклассным журналистом. Длинноголовый, лысоватый, изысканно одетый, он выглядел весьма благопристойно. Другой казался п о л н о й противоположностью ему. Он носил черные моржовые усы, был невысок, ростом толст и настолько же молчалив, насколько болтлив был его компаньон. Шестым и самым незначительным членом этого общества был маленький а н г л и й с к и й священник по имени Браун. Он прислушивался к беседе своих со товарищей с почтительным вниманием. Я полагаю, профессор, говорил Леонард Смайс. что ваши труды по истории Византии прольют некоторый свет на происхождение гробницы, найденной на южном побережье Англии где-то в окрестностях Брайтона. Разумеется, от Брайтона до Византии очень далеко, но я где-то читал, что тело, найденное в этой гробнице, оказалось набальзамированным и погребенным по византийскому обряду. Я думаю, от всего того, что вы рассказываете до истории Византии. Действительно, очень далеко, сухо ответил профессор. Чтобы говорить на такие темы, нужно быть специалистом, а специалистом быть очень трудно. Возьмем, к примеру, данный случай. Как можно говорить о Византии, не изучив предварительно историю Рима, а затем перейдя к истории Ислама? Арабское искусство, например, есть по преимуществу искусство древневизантийское. Возьмем хотя бы алгебру. Не надо а л г е б р ы решительно воскликнула дама. Я терпеть ее не могу. Зато я ужасно интересуюсь бальзамированием. Я сопровождала Гаттона, когда он производил раскопки вавилонских гробниц. У меня самой есть несколько мумий. Расскажите нам про эту мумию. Гаттон был весьма интересным человеком, сказал профессор. Вся семья Гаттона достойна внимания. Его брат член парламента. нечто большее, чем заурядный политикан. Я никогда не понимал сущности фашизма до тех пор, пока он не произнес свои знаменитые речи об Италии. Но ведь мы не в Италию едем, продолжала настаивать леди Диана, а вы, кажется, направляетесь как раз туда, где была найдена эта гробница в Сассекс, если не ошибаюсь. Сассекс очень велик, как и все английские провинции, ответил профессор. По Сассексу можно блуждать без конца, и он того стоит. Прямо удивительно, какими высокими кажутся Сассекские холмы, когда взбираешься на их в е р ш и н ы Наступило неловкое молчание. Затем леди Диана встала со словами: "Ну, я иду на палубу". Мужчины последовали ее примеру. Но профессор замешкался. Маленький священник, старательно складывавший свою салфетку, также задержался за столом. Когда они остались вдвоем, профессор внезапно обратился к священнику: "Как по вашему, к чему свелась наша беседа?" Патер т Браун улыбнулся. "Мне она показалась довольно смешной. Может быть, я ошибаюсь, но у меня сложилось такое впечатление, будто эти господа трижды пытались вызвать вас." на разговор о мумии, найденной по слухам в Сассексе, а вы трижды пытались весьма вежливо перевести разговор с п е р в а на алгебру, потом на фашистов и, наконец, на сассекский пейзаж. Короче говоря, сказал профессор, вы полагаете, что я был склонен говорить на любую тему, кроме этой. И вы совершенно правы. Профессор несколько секунд молча разглядывал скатерть. Потом поднял глаза и произнес с неожиданным жаром: "Послушайте, Патер Браун, мне кажется, что вы самый мудрый и честный человек, к а к о г о я когда-либо встречал". Патер Браун был типичным англичанином, то есть человеком совершенно беспомощным и не знающим, как реагировать на подобный комплимент, сказанный совершенно серьезно и искренне, с американской прямолинейностью. Он пробормотал в ответ что-то бессвязное. Профессор тем временем продолжал все так же серьезно. Послушайте, на самом деле все довольно просто. В подземелье маленькой церквушки на Сассекском побережье найдена средневековая христианская гробница. По-видимому, гробница епископа. Тамошний викарий оказался археологом любителем и выяснил многое такое, чего я еще не знаю. Ходят слухи, что тело оказалось н а б а л ь з а м и р о в а н н ы м по способу, знакомому грекам и египтянам, но совершенно неизвестному на Западе, в особенности в те времена. Естественно, мистер Уолтерс, так зовут викария, подумал о византийских влияниях, но он в своих отчетах упоминает еще кое о чем, что для меня лично представляет огромный интерес. Длинное серьезное лицо профессора. вытянулось еще больше, когда он склонился над столом. Указательным пальцем он чертил на скатерти узоры, которые казались планами мертвых городов с их храмами и гробницами. Я скажу вам, вам одному, почему я не хотел говорить на эту тему в случайном обществе. Вы, наверное, заметили, что чем настойчивее они н а с е д а л и на меня, тем упорнее я молчал. В этом гробу нашли цепь с крестом. Крест довольно обыкновенный на вид, но на обратной его стороне н а ч е р т а н тайный символ. Этот символ представляет собой один из тайных знаков самой ранней христианской церкви и, как предполагают некоторые ученые, указывает на то, что апостол Петр еще до своего прибытия в Рим был епископом в Антиохии. Так или иначе, в мире существует еще только один такой крест, и этот второй крест принадлежит мне. Я слышал, что над ним тяготеет какое-то проклятие, но решил не обращать на это внимания. Дело тут не в проклятии, а в том, что против меня существует заговор, и в этом заговоре участвует всего лишь один человек. Один человек? повторил Патер Браун почти машинально. Он сумасшедший, сказал профессор Смейл. Это длинная история и притом довольно глупая. Он помолчал, продолжая чертить узоры на скатерти, потом заговорил снова. Лучше будет, если я расскажу вам все с самого начала. Быть может, вы найдете в моем повествовании какую-нибудь деталь, значение которой ускользнуло от меня.